Часть третья. Кофе вырвался из турки и зашипел на раскаленной плите. Рик едва успел подхватить посудину, чтобы осталось хоть что-то. Без кофе было никак нельзя, этот напиток отчасти заменял ему похмельный глоток сахелы. Поглядывая на мутное стекло электрических часов, Рик стал, обжигаясь, торопливо пить горячий кофе. Он почти опаздывал, и это было плохо. Ведь этим утром должен был прийти электроход с товарами. Требовалось разгрузить их, чтобы отправить большую партию копиоки. А значит, ожидалась беготня до вечера и ругань вечно недовольного хозяина. Стена кухонного угла, общая с комнатой Моники, вдруг заколыхалась, загрохотала от ударов расшатанной кровати. Несмотря на ранний час, Моника уже принимала клиентов. или не успела выпроводить вечерних. Допив кофе и стараясь понять, помог он ему или еще нет, Рик подошел к картонному ящику, где хранился его гардероб, и, покопавшись в нем, вытащил самую свежую майку зеленого цвета с надписью «Дюкс Холдинг». Что это означало, Рик не знал. Он чисто случайно утащил несколько таких маек с прогулочного пароходика, на котором веселилось на корпоративном празднике с полсотни человек. Они ненадолго пристали к Томмиакану, чтобы пополнить запас пива и закуски, а Рик и несколько его камрадов сумели стащить с палубы достаточно добра с фирменными надписями. Натянув выбранную майку, Рик сунул босые ноги в растянутые сандалеты и, наклонившись, стал застегивать ремешки. Перед глазами поплыли фиолетовые круги. Справившись, наконец, с этой нелегкой работой, Рик с облегчением распрямился и перевел дух. Он уже вспотел, а ступни прилипли к сандалетам. При такой влажности следовало надеть хлопковые носки, но все носки из старых запасов у Рика давно кончились. А новых он не заводил, даже когда появлялись деньги, потому что на Томиакане считалось, что носки носят только пижоны. Такое прощалось лишь приезжим с континента. Собравшись, Рик вышел на высокое крыльцо, которое делил с Моникой. Вдохнул ароматы из хозяйского палисадика и, набросив на петли крохотный навесной замочек, защелкнул его. Такой замок открывался даже гвоздем. Однако братью у жителей Каприочи было нечего, и если висел замок, это означало лишь то, что съемщик на квартире отсутствовал. Спустившись во двор, Рик заметил на скамейке троих мужчин, выглядевших как рыбаки в отпуске. Скорее всего, это были рабочие из плавучей рыбофабрики, которая вот уже три дня стояла на рейде местного порта. Эти трое беспрерывно курили дешевые сигаретки и с нетерпением поглядывали на окна Моники, ожидая, когда подойдет их очередь. Рик прошел мимо, старательно налаживая походку, Ведь ему предстояло с полкилометра прошагать по крутому прибрежному склону. Тропинка там была не широкой. Стоило только оступиться, лететь пришлось бы до самой воды. А учитывая состояние Рика, последствия падения могли оказаться самыми неприятными. Пройдя мимо других, дощитых каприочи, принадлежавших тому же хозяину, Рик выбрался на мощенную булыжником улочку. которая вела к центру одноименного с островом города. «Привет, Рик!» Поздоровался с ним проезжавший на велосипеде Пеппе и Грун, начинающий контрабандист. Пару раз Рик угощал его с когда Пеппе был на мели, и с той поры он считал Рика другом. «Привет, Пеппе! Куда так рано?» «Еду через остров к сеньору Ромеро. Он намечает большое дело, и я хочу быть в игре». «Хочешь со мной?» «Нет, спасибо. У меня есть работа». «Ну, как знаешь».